Глава 17. На кухню выползла никакая, а там уже шеф и кот. Босс колдует над плитой. Судя по запаху, яичница готовится. «О, Ксюша!» Обернувшись, воскликнул до противного бодрый шеф. «Кушать будешь?» «Ого, вот это да! Босс мне есть готовит. Точнее, не только мне, но все же». «Нет, спасибо, у меня своя еда...» Произношу тихо и хрипло и устремляюсь к чайнику пить. «Ах, да, точно. Все время забываю. Нам, кстати, выходить уже через 15 минут. Сегодня надо будет тебе новый прием показать и побегать подольше». «Шеф, вы издеваетесь? Какой мне сейчас бег и приемы? Я сразу на работу поползу». «Ну а что?» «Ты ведь пыталась меня тогда поднять со своего дивана, где я с и спал» и заставить пойти на пробежку. «Чем я хуже?» — весело произнес начальник. Шеф, я что спросить хотела, а почему я в вашей кровати проснулась? Ты не помнишь?» — осторожно так уточняет босс. «Нет, я помню. Мы вернулись домой, потом долго еще сидели в гостиной, болтали. Вы принесли какую-то красивую пыльную бутылку из своих коллекционных запасов со словами, что в такие ночи надо открывать... Коллекционные напитки. Мы продегустировали все, а потом я то ли в ванную собиралась идти, то ли спать. А, ну так ты и пошла в ванную и спать. Только комнату, видимо, перепутала. Я пошел к себе чуть позже, захожу, а ты там спишь. Ну, я и пошел в другую спальню ночевать. Девушкам ведь надо уступать. С подозрением смотрю на шефа. Кажется, он что-то не договаривает. Вообще ничего криминального я, проснувшись, не заметила. Спала в том же платье, в котором и уходила гулять, одета полностью, даже умыта. Косметики на лице нет. Так что радову мне предъявить нечего, да даже если бы и было, то предпочла бы молчать. Но что-то тут не так. Позавтракали с шефом и не спеша отправились на работу. Босс тоже сегодня отказался заниматься спортом, из-за меня график сбиваем, Голова уже почти не болит, поскольку приняла таблетку, но спать хочется невероятно. В обед мне позвонила Марина и таинственным голосом предложила вместе посидеть в кафе. Коллега меня, конечно, заинтриговала своей таинственностью, но от предложения я отказалась. За пять минут до звонка от Марины из кабинета вышел шеф и не менее таинственным голосом предложил запереться и поспать в обеденный перерыв на диванах в переговорной зоне. Босс даже пледа где-то взял. Стесняться предложение Радова после того, как утром проснулась в его постели, посчитала бессмысленным, к тому же идея поспать оказалась слишком заманчивой. Поэтому и отказалась, тем более и так догадываюсь, о чем она хочет поговорить – о моих неуставных отношениях с боссом. Вот что я скажу Марине. «Мой начальник нереально классный, даже в бар за мной приехал, чтобы уберечь от глупостей, а теперь еще в обед и выспаться предлагает на своем диване перегулявшей помощнице. В общем, люблю своего босса. Исключительно как босса люблю». «Да. Спустя какое-то время лежу, укутавшись в плед по самый нос, на диване напротив мой шеф. Закинув руки за голову и забыв о пледе, Радов лежит на боку и смотрит на меня, а я на шефа». А он на меня. Долго. Что-то странное опять творится. И сна никакого из-за взгляда начальника. уж ты чего не спишь?» Спрашивает начальник спустя пару минут наших гляделок. «Не знаю, не хочется. Попробуй тут усни. В карты будешь играть?» «И я все же попробую заснуть. Ну ладно». Накрылась пледом с головой и вообще отвернулась, уткнувшись носом в спинку дивана. Вот так определенно легче. Заснула по ощущениям всего за пару минут. «Ксюш, просыпайся. Мне не хочется тебя будить, но надо. Скоро посетители пойдут, да и партнеры в скором времени должны приехать». Чувствую, как мою косу самым наглым образом ребят. «Шеф, давайте я вам кусочек отрежу». «Кусочек чего?» «Косы моей», – распахиваю глаза. Начальник склонился надо мной и с улыбкой вновь разглядывает. «Нет, так неинтересно. Уже не те ощущения будут». «Да вы стыд, шеф! А вы какие косы вообще больше теребить предпочитаете?» Ну, начальник присаживается на диван по-хозяйски, чуть отодвинув мне ноги и при этом так и не выпустив добычи в виде моей шевелюры из своих рук. Коса должна быть длинной, как минимум по пояс, толстой, золотистого цвета, мягкой на ощупь, а при движении головы своей обладательницы пытаться сбежать. От последнего пункта у меня пробуждается охотничий инстинкт. Охотничий инстинкт. Это интересно. Просто мне сразу представляется котенок, гоняющийся за бантиком. Примерно так как раз и есть. Шеф, это ненормально. И что? Вот и правда. Мало ли у кого какие свои странные привычки. Босс вот сейчас признался в своем нездоровом увлечении косами. После работы поздно вечером жутко и едем с шефом к нему домой. Все сегодня точно ни на какие спортивные и развлекательные мероприятия не иду. Приду, что-нибудь быстро начальнику приготовлю и спать завалюсь. И тут слышу звонок своего мобильного. Беру телефон, а там высвечивается незнакомый номер. Может, супруг? Алло? Ксюша, привет, это Женя. Я у Марины взял твой телефон. Помнишь, мы сегодня в кино сходить хотели? Ну так как? Все в силе? произнес Евгений нейтрально. Поразилась. Никак не ожидала звонка от Жени. Естественно, я никуда не пойду. Случайно кинула взгляд в сторону шефа. Мы стоим на светофоре. Босс смотрит на меня, зло сощурив глаза. Неужели услышал слова Евгения? Ну а что в них такого? Завороженно гляжу на шефа, как кролик на удава, забыв о телефонном разговоре. Радов медленно, отрицательно покачал головой. Что-то мне все страшнее и страшнее становится. Женя, извини, не смогу. Я что-то устала. Буду отсыпаться сегодня. Тогда завтра, или лучше выходные? Не могу ничего обещать. Посмотрим ближе к делу. Ладно, звони, если что, номер у тебя теперь есть. Женя отключился. Светофор зажегся зеленым, и только тогда шеф отвернул от меня голову. Машина тронулась с места. Что это было вообще? Реакцию босса имею в виду. Сюша, я против личных, романтических отношений на работе. По опыту говорю, что зачастую это ни к чему хорошему не приводит. Так что встречаться с этим Женей я тебе запрещаю. Вот это да. А с кем-то вне работы, значит, можно? Конечно, я же сам тебя с Лёхой знакомил обиделась. Запрет, как по мне, глупый. Почему нельзя? Я же только во внерабочее время стала бы встречаться с Женей, и работе это никак не помешало бы. Но теперь у меня надзор нравственности еще и в личное время. Надулась и отвернулась к окну. «Может, съехать от шефа в свой двухкомнатный склад на окраине? Чисто из принципа. Тогда буду встречаться с кем хочу и как хочу». Вот только беда в том, что на самом деле я ни с кем встречаться и не хочу. Вчерашний эпизод Женни был скорее мимолетным капризом. Да и у босса мне жить комфортно, не одиноко, а еще и часто очень весело. Готовка не напрягает, от этого занятия я получаю удовольствие. Так что никуда я резко не сорвусь и даже не представляю, как буду съезжать от Радова после того, как накоплю денег и куплю себе свою собственную квартиру. Всю оставшуюся дорогу не разговаривала с шефом, а тот словно этого и не замечал. Придя домой, как и планировала, быстро что-то приготовила и ушла спать. Надо уделять сейчас больше внимания себе и возвращаться в режим. А обижаться на мужчин – дело неблагодарное. Рабочая неделя прошла относительно спокойно. Была пара выездных встреч, один небольшой скандальчик с якобы беременной от шефа девушкой. Все оказалось ошибкой – и переиначенными слухами, там даже сама девушка не догадывалась о том, что она беременна, пока к ней в кабинет не пришел мой босс выяснять, как могла забеременеть от него сотрудница, с которой он встречался четыре года назад. Вообще, про моего шефа очень любят придумывать разные сплетни и приписывать очередные романы. Возможно, реальность такова, что шеф из половины тех девушек не встречался, о которых говорит молва. До меня даже стали доходить слухи что в любовнице записали и меня, приписывая изменения в моей фигуре в лучшую сторону активным, м -м, интимным встречам с собственным шефом. Богатое воображение у народа. В пятницу вечером, уже будучи дома, шеф, с которым я в последнее время разговариваю только по деловым вопросам, не знаю, как так получилось, сначала я на босса обижалась, потом и шеф вдруг стал вести себя отстраненно и исключительно по-деловому – Вдруг отдал приказ. «Так, Ксения Михайловна, готовьтесь, завтра выезжаем на природу. Вы меня сопровождаете. В воскресенье приедем. И еще. У вас есть загранпаспорт?» «Есть, а что?» «Я подумываю взять отпуск через месяц-два. У вас есть пожелание, куда бы вы хотели съездить?» «Нет, а при чем тут я? Зачем вам помощник в отдыхе?» «Чтобы не скучно было». «А вы что, откажетесь от полностью проплаченного отпуска с продуманной культурной программой в какой-нибудь экзотической стране?» «Молчу, не знаю, что ответить. Предложение заманчивое, но что-то смущает». «Я так и думал». «Вы в восторге, верно, Ксения Михайловна?» «Ну, в общем, в этот день мне не удалось убедить шефа, что отдыхать помощникам и их начальникам нужно раздельно». А утром, когда пошла умываться, услышала, как босс с кем-то громко ругается в гостиной. После омовений босс все еще ругался, поэтому мое любопытство не выдержало, и я пошла узнавать, в чем там дело. Оказалось, что в гостиной шеф по телефону жарко с кем-то спорит, отказываясь куда-то ехать, а по окончании разговора босс зло запульнул телефон в диван. «Шеф, что случилось?» «Наша поездка отменяется». «Едем сегодня к моим родителям». «И я с вами?» Изумилась. «Состояние мое близится к обмороку. Обязательно. Мне нужна моральная поддержка. А если вдруг совсем насядут, станешь на один вечер невестой, беременной, тройней». Покачнулась. «За что?» «Не за что. Ты ведь моя помощница, вот и помогай. Не бросишь же ты своего шефа одного в беде». «Нам предстоит настоящий кошмар. Мало того, что отец навязанную мне невесту пригласил, решив поиграть в миротворца, еще и с Гайной придется встречаться и со всем его семейством. Тут отец тоже поставил ультиматум — мириться. А то ведь мы с Виктором почти как братья». Тьфу. «Вы так не любите этого Гайны?» «Да, он меня бесит. Это уже на уровне инстинктов». Так что твоя коса мне будет очень необходима для успокоения нервов. Бедная моя коса. Бедная я. А одеваться как? Ммм, давай вместе выбирать. Лучше вечерний светский наряд, но так, чтобы и по лужайке было удобно гулять. Андрей Александрович, можно я не поеду? Не бойся, Ксюш, тебя я прикрою, ты только рядом будь. И косу вовремя подставляй, ха-ха. «Едем за город». Шеф лично перерыл мой гардероб и выбрал светло-голубое платье, удобные туфельки к нему и чулки с кружевной окантовкой. Когда дело дошло до нижнего белья, выгнала веселящегося босса из спальни. Шеф нервный, и злой, машину ведет резко, не разговаривает. «Мне уже самой хочется ему косу в руку всунуть, а то такой начальник для меня слишком непривычный». Мы подъехали к большому красивому дому. Шеф помог мне выбраться из машины и с обреченным видом повел в дом. «Комнату тебе твою показывать не буду, поскольку оставаться ночевать тут не намерен. Закинем вещи ко мне и пойдем поздороваемся с родителями. А потом я покажу тебе дом и окрестности». К моменту непосредственного знакомства с родителями волнение шефа передалось мне. Такое ощущение, словно я и правда девушка Радова, и это первая знаковая встреча с родственниками жениха. Придовые какие-то мысли. Вот у мужа моего почти бывшего родители живут далеко отсюда, на юге, и видела я их крайне редко. Впервые познакомились только на свадьбе. Мне кажется, Андрей стесняется своих простых рабочих родителей из глубинки, а по мне вполне милые люди. Потом как-то ездила к ним в гости, у них хороший, уютный небольшой дом и большой участок, каждый миллиметр которого засажен цветами, фруктами и овощами. «Мама, папа, здравствуйте! Рад вас видеть. Сразу разрешите представить, моя личная помощница Ксения Михайловна». Реакция была неоднозначной. «Андрей, ты почему так холодно с нами говоришь?» Расстроенно произнесла мама, меня полностью проигнорировав. «Здравствуй, Андрей. Тебя к нам и не затащишь совсем?» «Так, Ксения Михайловна, значит, личная помощница». Мужчина усмехнулся. «Надеюсь, это не такая же помощница по функциям, как у Виктора?» Радов-младший прищурился нехорошо и промолчал. Улыбка пропала с лица главы семьи. «Что, такая же?» «Только не говори, что женился мне на зло. «Я вообще ничего говорить не буду», — спокойно ответил мой шеф. «Хотя я, уже хорошо успев узнать босса, буквально чувствую, как тот напряжен». «Учти, брак с Артемьевой почти жизненно необходим. Если что, и развестись заставлю», — пригрозил отец Андрея. «Единственное, что меня может остановить, — это если твоя пассия беременна, тройней». Шеф поперхнулся, не сумев скрыть смешка. Только сегодня с утра разговор зашел о тройне. «Вот что значит отец и сын, мысли сходятся». Невольно улыбнулась, а Радов-старший, глядя на мою и своего сына реакцию, побледнел. «Что, беременна? Тройней?» «Конечно». Решил сразу нагнать упущенные холостые годы. Неожиданно шеф по-хозяйски обнимает меня за талию. «Ну, мы с помощницей моей пойдем. Покажу ей дом». «Должна же она знать, в какие условия будет детей летом к бабке с дедом отправлять». «Ты шутишь», — облегченно выдохнул Радов-старший. «Иначе бы говорил по-другому и не уходил. В общем, я тебя предупредил. И не забудь сегодня подойти к Гайне и попробовать помириться. А то с той ссорой они не стремятся ездить в гости, и ты совсем перестал дома бывать, еще и в Китай сбежал». Глава семейства кинул на меня такой серьезный оценивающий взгляд, а мама моего босса с полным непониманием на лице смотрит то на мужа, то на сына. Узнала, кажется, кое-что интересное. Мой босс уехал в Китай из-за ссоры с Виктором Гайны. Любопытно.